Когда дети вмешиваются в жизнь пожилых родителей. Эпиграф. Родителей надо любить издалека. Чем дальше, тем крепче. Кинофильм по семейным обстоятельствам. Вы заметили, как часто в историях, которые рассказывают мои клиенты, подписчики, участники публичных консультаций, образовательных программ и которыми я делюсь здесь с вами, повторяется один и тот же рефрен. Отец вечно критикует, мать лезет с советами. Мне икс лет они до сих пор твердят, что лучше знают, как надо. Все это лишь одна сторона медали. Другая то, что и сами повзрослевшие дети порой не могут оставить своих родителей в покое. Вернее, не могут или не хотят. Они, разумеется, исключительно из лучших побуждений беспокоятся о том, что мама с папой никуда не ходят. Проводят свои дни на диване перед телевизором и деградируют. Или совсем себя запустили, не следят за собой, не покупают новую одежду и во всем себе отказывают. Или, что называется, забили на свое здоровье, неправильно питаются, не двигаются, не ходят на плановые осмотры, не принимают лекарства. Родители в ответ слезно просят оставить их в покое. И знаете что? Они правы. Это их жизнь, их диван и их выбор. Например, пить сладкий чай с сушками под любимый сериал. И не надо вваливаться к ним в квартиру, выбивать у них из рук чашку с чаем и вручать палки для скандинавской ходьбы. Часто, кстати, так поступают дети, с которыми родители в свое время пережестили, не соблюдали личные границы, заставляли заниматься спортом и обливаться холодной водой по утрам, таскали по кружкам и секциям и во всем ограничивали. И теперь, много лет спустя, они возвращаются к родителям с такой ответкой. Что хотелось бы сказать таким детям? Если образ жизни родителей напрямую не угрожает их здоровью, оставьте уже, наконец, их в покое. Пусть делают, что хотят, кладут в чай пятый кусок сахара, смотрят свои бессмысленные телешоу и сплетничают с соседями. Это их выбор, и его надо принять. А не повторять тех ошибок, которые когда-то совершали ваша мама с папой, ломая вашу жизнь в пользу того, что считали правильным. Знаю, многим это непросто, но займитесь лучше своей жизнью. Вместо того, чтобы мстить маме с папой за хореографию и ненавистное сольфеджио. У меня все. Не могу простить маму. Она оградила папу от всех, полностью замкнула его на себе. Они уже пожилые, живут в загородном доме, ни с кем не общаются, полная социальная изоляция. Мама не разрешает отцу тратить деньги. Они очень скудно питаются, плохо одеваются. Все залатанное и поношенное. И это при том, что у обоих огромные пенсия. Мой отец — ветеран, занимал очень высокий пост. У него осталось много знакомых, которые хотели бы с ним общаться и встречаться. Но мама толком не дает, все контролирует. Насколько я понимаю, это происходит потому, что она его старше, и у них так повелось с самого начала, что она за ним следила. Весь ужас в том, что я, с одной стороны, не могу простить маму и постоянно указываю ей на то, что отец плохо выглядит, а с другой повторяю эту же ситуацию со своей женой, пытаюсь отгородиться от мира. Мое любимое выражение «есть мы, а есть все остальные». И меня это пугает. Как простить мать и самому не стать таким человеком? А с чего вы, собственно, вообще обижаетесь на мать и предъявляете к ней претензии? Ваш отец взрослый и, насколько я понял, пока еще дееспособный человек, и он свой выбор сделал. Если это не так, и он находится у своей жены в заложниках, то, конечно, его надо спасать. К сожалению, вы не указываете возраст своих родителей, чтобы можно было разобраться, что именно с ними происходит. Возможно, речь о деменции. Люди с этим заболеванием часто носят старье, собирают все подряд, устраивают дома склад, иногда даже едят просроченные продукты. Все это признаки старческого слабоумия, и в этом случае необходимо вмешательство психиатра. Если же ваша мама и папа в полном уме и здравии, вам нужно принять тот факт, что жить так, во всем себе отказывая, — их выбор. В том числе выбор вашего отца. Вам это может быть непонятно, но, похоже, они оба разделяют эти ценности — экономить, носить залатанную одежду. Если же вы сами так боитесь повторить судьбу родителей, стоит обратиться к специалисту. Начните с психолога. Мне 27, маме 59. Когда заставляю ее что-то делать, и получается хороший результат, она счастлива. Например, заставила ее пойти на свидание, у нее случился прекрасный роман. Но заставлять же нельзя. А как по-другому предложить помощь, если она отказывается? Зато если навязываю, и все выходит, она счастлива и довольна. Ваша история напоминает мне родителей, которые говорят «отдала своего, свою, на музыку, фигурное катание, изо, плюется страшно, но ничего, потом еще мне спасибо скажет». Не идите по этому пути, оставьте маму в покое. Не хочет, пусть никуда не ходит, у нее своя жизнь. Предлагать варианты вы можете, давить и уж тем более заставлять – нет. Как донести до мамы, которая без остановки занимается спасением своего 60-летнего брата из его постоянных запоев, что она не только не обязана этого делать, но и вообще занята совершенно бесполезным делом? Ни сам брат, ни его непьющая жена не прикладывают никаких усилий для решения этой жизненно важной проблемы, а моя мама тратит свое здоровье, силы и средства, чтобы вытягивать его из запоев. Очень ее жалко». Слышали про треугольник Карпмана? Треугольник Карпмана в психологии — это модель взаимоотношений между людьми, играющими роли спасателя, жертвы и преследователя. Каждая из этих ролей неоднозначна, поскольку все участники стремятся решить психологические проблемы за счет другого и так или иначе манипулируют. Ваша мама в нем спасатель. Она берет на себя ответственность за жизнь и здоровье брата, Пытается его из зависимости вытащить, скорее всего, в ущерб себе. Про это ей рассказывать не обязательно, но донесите до нее следующее. Если хотите, можете сослаться на меня. Первое. Чтобы у лечения был шанс на успех, пациент должен признать, что он больной человек. Без этого вообще все бесполезно. Можно даже не пытаться ему помочь. Если мамин-брат не считает себя алкоголиком, ваша мама просто теряет силы, время и деньги. Второе, когда человек осознает, что у него психическое расстройство, коим и является алкоголизм, он, подчеркиваю, не мама, не жена, а он сам, должен предпринять попытки решить эту проблему. Искать врачей, наркологов, психиатров, всякие там программы «12 шагов». Вы, родственники, можете его поддерживать, но не делать ничего вместо него и уж тем более его уговаривать. Я подробно писал об этом в своей книге «Хочу и буду». Почитайте или послушайте ее. А пока скажите маме, чтобы она оставила брата в покое. Начнет лечиться, тогда снова можно будет его поддерживать. Но не в ущерб себе и своей жизни. Подскажите, как дарить маме подарки. Что не дарю, все не нравится. Говорит, зачем? Лучше бы ты потратила деньги на себя. Желание дарить что-либо отпадает. Так и не дарите. Не надо за маму ничего додумывать. Мол, она просто сама не знает, что ей нужно. Сказала ничего, значит ничего. А если спросит потом, а где подарок, ответьте. Так ты же сама сказала, ничего тебе не дарить. Потратить лучше деньги на себя. Вот я себе кофточку купила, нравится? И весь разговор. Мне 18, брату 16. У нас есть и мама, и папа. Нас с братом беспокоит то, что мама совершенно перестала за собой следить. Примерно с моего четвертого класса она растолстела, может, неделями не причесываться. Выглядит странно, да что там, просто чудовищно, но при этом абсолютно нормально себя ведет. Ходит на работу, общается, да и вообще она веселая. С самого детства нам с братом время от времени стыдно, когда она приходит в школу. Когда окружающие говорят, за вами бабушка пришла, хочется плакать. При этом мама от природы очень красивая женщина, и мне жаль, что она так себя запустила». Ранит, когда подруги смотрят на нее свысока или когда у нее за спиной смеются. Я отучилась на косметолога и могу маме помочь, но она не разрешает даже заикаться по поводу ее внешности. Не знаю, как все это пережить и очень злюсь на нее. Временами мы с братом делаем вид, что это не наша мама, и от этого очень стыдно. Помогите нам. Вы знаете, мне кажется неправильным пытаться поменять маму, так что в этом я вам помочь вряд ли смогу. Думаю, вам, наоборот, надо признать и принять, что она вот такая, со своими тараканами. Родители вообще просто люди со своими проблемами, недостатками и неврозами. Они сверхчеловеки. Смириться с этим бывает нелегко, но необходимо. Возможно, у вашей матери депрессия. Зачастую люди в этом состоянии за собой не следят, могут не умываться и не причесываться. Но при этом, кстати, могут нормально функционировать, ходить на работу, улыбаться или, возможно, тем самым она пытается отгородиться от чего-то. Например, от нежелательных взглядов, комплиментов, ухаживаний и приставаний, так как у нее был травматичный опыт с мужчинами. А может, это просто ее выбор, и его нужно принять как есть. И заниматься собой и своей самооценкой. Вы за свою маму не в ответе, и вам не должно быть стыдно за то, как она выглядит, тем более в глазах окружающих. Мне не нравится, как живут мои родители. Имея все возможности для путешествий и любого другого времяпрепровождения, они сидят с Сиднем в своем загородном доме и постоянно смотрят телевизор. Им едва за 60, а блеска в глазах давно нет. Я пытаюсь каким-то образом повлиять на их жизнь, но ничего не получается. Кажется, им и так хорошо, но что делать мне? Как мне изменить свое отношение к этому и как перестать переживать? Скорее всего, пока вы росли, вашим родителям тоже что-то в вас не нравилось. Они были чем-то недовольны, но все равно принимали вас, потому что вы отдельный человек, независимая личность. А если не принимали, то должны были. Это именно то отношение, к которому всем нам стоит стремиться. И сейчас вам стоит поступить так же. Сказать себе, что они взрослые люди и живут так, как хотят. И в этом выборе, кстати, ничего плохого нет, лишь бы им нравилось проявите уважение к их решению и живите своей жизнью. Моя мать не соответствует моим принципам и понятиям о том, какой должна быть мама. Я ее люблю, забочусь о ней, но мне постоянно хочется поменять ее убеждения, образ жизни, что-то во внешности. Что делать, как не раздражаться от общения с ней? Вам надо в любом случае принять мать такой, какая она есть. То, как она себя ведет, как выглядит, разговаривает. Оставьте ее в покое, она такой человек, она не вы, и не обязана быть на вас похожей. А чтобы не раздражаться, не общайтесь так близко. Попробуйте, как в фильме, «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Компоту хочешь? Нет? Все. Помогла, продукты принесла, квартиру убрала. Мама, вопросы есть? Нет? Я пошла, мам, пока. Если при приближении мама начинает вас бесить, остановитесь на этом этапе. Вы маму любите, помогаете ей, поддерживаете, но без фанатизма, без разговоров за жизнь. Пыль протерла и пошла себе гулять. Мои родители очень любят сами создавать себе проблемы. Например, у них деньги лежат на карточке, до банкомата идти далеко. Мама сама на это жалуется и сама же идет в банк и снимает ровно тысячу рублей. Эта тысяча заканчивается у нее уже по пути домой, потому что она заходит в магазин, и вот денег опять нет. Спрашиваю, почему не снимет сразу пять тысяч? Зачем я буду снимать пять, если я снимаю по одной? Я так экономлю. Объяснить что-либо не могу. Если же я прячу деньги у них дома и потом говорю, «Мама, не надо никуда ходить, вон там у тебя лежит», она страшно обижается и говорит, что им не нужны мои деньги. Как мне все-таки оберегать родителей и как объяснить, что «не надо снимать по одной тысячи и ходить каждый день далеко». Пусть у вас и ваших родителей это будут самые большие проблемы. Оставьте маму с папой в покое, ничего делать не надо. Пусть развлекаются дальше со своей тысячей. В их возрасте вообще ходить полезно. Как мотивировать родителей заниматься собственным здоровьем? К сожалению, никак. Они взрослые, самостоятельные люди, и не мотивировать, не заставить вы их не можете. Пусть живут, как живут. Вы можете один раз им сказать, что об этом думаете, и на этом остановиться.